Англичанин Павля. Завтра 1 сентября, сказала мама. И вот наступила осень, и ты пойдешь уже во второй класс. Ох, как летит время! И по этому случаю подхватил папа: мы сейчас зарежем арбуз. И он взял ножик и взрезал арбуз. Когда он резал, был слышен такой. Полный, приятный зеленый треск, что у меня прямо спина похолодела от предчувствия, как я буду есть этот арбуз. И я уже раскрыл рот, чтобы вцепиться в розовый арбузный ломоть, но тут дверь распахнулась, и в комнату вошел Павля. Мы все страшно обрадовались, потому что он давно уже не был у нас, и мы по нем соскучились. — Ого, кто пришел, — сказал папа, — сам Павля, сам Павля-бородавля.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 И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя. Что делал, что делал. Английский изучал. Вот что делал. Я прямо опешил. Я сразу понял, что я все это лето зря прочепушил, с ежами возился, в лапту играл, пустяками занимался. А вот Павля он времени не терял, «Нет, шалиш. он работал над собой, он повышал свой уровень образования, он изучал английский язык и теперь, небось, может переписываться с английскими пионерами и читать английские книжки». Я сразу почувствовал, что умираю от зависти, и тут еще мама добавила. «Вот, Дениска, учись, это тебе не лапта». «Молодец», — сказал папа, «уважаю». Павля прямо засиял. «К нам в гости приехал студент Сева».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 Я совсем измучился от этих занятий. Похудел на двести граммов. Так что ж ты не пользуешься своими знаниями, Павля, сказала мама. Ты почему, когда вошел, не сказал нам по-английски «здрасте»? я «здрасте» еще не проходил, сказал Павля. Ну вот ты арбуз поел, почему не сказал «спасибо»? Я сказал, сказал Павля. Ну да, по-русски-то ты сказал, а по-английски. Мы до «спасибо» еще не дошли, сказал Павля. Очень трудная... «Проповицание!» Тогда я сказал, «Павля, а ты научи-ка меня как по-английски раз-два-три!» «Я еще этого не изучил», — сказал Павля. «Ну что ж ты изучил?» — закричал я. «За два месяца ты все-таки хоть что-нибудь-то изучил?» «Я изучил как по-английски Петя», — сказал Павля. «Ну как?» «Пит!» — торжествующе объявил Павля. «По-английски Петя будет Пит!» Он радостно засмеялся и добавил, «Вот завтра приду в класс и скажу Петьке Горбушкину...» «Пит, а Пит, дай ластик, небось рот разинит, ничего не поймет, вот потеха-то будет, верно, Денис?» «Верно, — сказал я. Ну, а что ты еще знаешь по-английски?» «Пока все, — сказал Павля.